Александр Мазин. Княжья Русь. От автора. Дорогие мои читатели, я искренне рад тому, как был воспринят язычник. Было у меня опасение, что переход, пусть и постепенный, через князя и героя от жанра авантюрно-приключенческого к жанру классического исторического романа – будет труден не только для меня, но и для вас. Тем более радостно было узнать, что современный читатель готов понимать и принимать действительно сложный текст. Текст, в котором госпожа история не просто фон-контекст, а главная составляющая сюжета. Спасибо всем, кто не счел за труд в той или иной форме высказаться по поводу моей трактовки событий того времени». И соглашусь с теми, кто считает, что никто и никогда не узнает в точности, как все это было на самом деле. С позиции исследователя можно говорить лишь о большей или меньшей степени достоверности. А вот с позиции писателя никакой двойственности быть не может. Чтобы вы, друзья мои, поверили мне, а иначе я был бы никудышным писателем, я должен видеть то, о чем рассказываю как писал в свое время Роберт Макки в книге «История о нас» писателях. «Я считаю, что мы не отвечаем за излечение социальных недугов, возрождение веры в человечество, за воодушевление общества и даже не должны раскрывать свою внутреннюю суть. У нас есть только одна обязанность – говорить правду». «Стория» – так называется эта книга, то есть «история» в смысле «рассказ», а не «наука». В русском переводе ее название «История на миллион долларов», но это уже особенности нашего менталитета. Вот, собственно, и все. И вот почему и в этой книге нет истории обращения Владимира. Увидеть эту правду я пока не сподобился. Однако история преобразования княжья Руси ближних и дальних торговых и воинских представителей киевского князя в государство в централизованную державу, по-моему, вполне достойна отдельной книги. Ну а для тех, кто все-таки предпочитает авантюрно-приключенческую литературу, добавлю: приключений в этом романе хватает. Как всегда в переломные эпохи. Древние китайцы желали своим врагам жить в эпоху перемен. Но нам, живущим именно в такое время, время создания и крушения империй, время стремительных и необратимых изменений, нам это привычно. Однако, чтобы выжить и побеждать, одной привычки мало. Необходимо хотя бы примерно представлять собственное будущее. И не в контексте «все плохо, а будет еще хуже», а с пониманием, сознанием того, что будущее будет. А для этого нам просто необходимо время от времени оглядываться назад. Нам просто необходимо знать историю мира, в котором мы живем, чтобы смотреть на события не с крышки помойного бачка, а с высоты тысячелетнего опыта человечества. Ну и кроме того, это просто очень интересно. Ведь никакой писательской фантазии не хватит, чтобы придумать такие сюжеты, какие запросто создавала госпожа история.